Косатка вошла во фьорд каменного тролля спустя два месяца, и воины двух кораблей с радостью увидели почти готовое поселение, способное легко вместить сразу три клана. Остававшиеся времени даром не теряли. Три длинных больших дома были уже закончены, и теперь женщины старательно конопатили щели между венцами. Увидев вошедшие в бухту фьорда корабли, все бросили работу и кинулись встречать торговцев. Едва успев спрыгнуть на песок, Вадим сходу оказался в медвежьих объятиях Свейна. Жав его так, что захрустели кости, Ярл одобрительно покосился на тяжелый кожаный мешок, оттягивавший руку Рольфа, и, обнявшись с Юргеном, спросил, как съездили. «Отлично — Отлично! — громко воскликнул Рольф, скидывая мешок над головой. — Сколько там? — спросил кто-то из самых нетерпеливых. — Десять тысяч! — завопил Рольф во всю глотку, и северяне ответили ему восторженным ревом. — Такого не ожидал никто. Приказав женщинам срочно начинать готовить, Своен ухватил за локти Вадима и юрген и, отведя их в сторону, тихо спросил. — Как вы это сделали? — Что именно? — уточнил Вадим. — Получили такие деньги. Вы его случайно не ограбили? — Кого? Купца? Ты с ума сошел? — возмутился Вадим. — Как это получилось, это отдельный рассказ, но, можешь мне поверить, он жив и здоров. Это готово подтвердить всех, кто ходил с нами. Больше того, он ждет нас следующим летом, так что готовь машну, Ярл. А что у вас тут? Почти все готово к зимовке. Осталось только людей сюда перевезти. Ну и животных, конечно, — радостно доложил Свейн. Я с кельтами договорился, у них и скотину, и сено закупим. — Ты решил окончательно из нас крестьян сделать? — попытался возмутиться Рольф, но Вадим не дал ему договорить. — Знаешь, почему у Рыжего ничего не вышло? — Почему? — насторожился гигант. — Да потому что он думал о власти, а не о том, чем детей и женщин кормить. Сам подумай, если твой ребенок еще маленький и не может есть то, что едят взрослые люди, что ты сделаешь? — Пойду за молоком в деревню, — недоуменно ответил Рольф. — А пока будешь ходить, он с голоду помрет. Нет, Ярл все правильно делает. Хотят сытно есть, пусть учатся за скотиной ухаживать. Это всех касается и наших, и всех остальных, — решительно поддержал Ярла Вадим. «И как эти подкидыши наши, не спорят?» — с интересом спросил Рольф. «И не думают? Я ведь вопрос как поставил. Хотите жрать — работайте. Того, что вы в казну внесли, на одну зимовку и хватит, а весной что делать будем? На какие шиши торговать? После выхода к рыжу на добычу особо рассчитывать не приходится». «Это точно!» — вздохнул Рольф. «Ай да, старый лис!» — рассмеялся Вадим. «Молодец! Все правильно сделал. Теперь нам осталось только к зимовке приготовиться и с первыми морозами начнем охоту на рыжего. — Как же мне твои идеи завиральные надоели, — удрученно покачал головой Свейн. — То ты на тролля охотиться собираешься, то на конунга, а поменьше добычи тебя уже не интересует. — А мне твое нытье уже поперек горла встало. Ты чем недоволен, морда лохматая? — вызверился Вадим. — На тролля охоту устроили? Получилось. Про рыжего слухи распустили? Сработало. Воды и засада получится. Только подумать, медать спокойно. Все получится. Ты чего ворешь? Совершенно невозмутимо спросил у него Юрген. Сам говоришь, перед большим делом и поныть можно. Вот он и ноет. И вообще, бросай свою привычку на ярло орать. Раскомандовался. Я не командую, а думаю, отмахнулся Вадим. И вообще, ходите ныть, идите вон туда, за скалу искулите, сколько влезет. А здесь вы должны быть смелыми, умными решительными. Ясно? Ясно. Покладисто кивнул кормчи и, вздохнув, добавил, обращаясь к побратиму. — Как там старик сказал? Мальчишки судьбы кланов решают. Вот теперь я так думаю. — Сам сопляк еще. Молоко на губах не обсохло, чтобы спорить со мной, — огрызнулся Вадим. — Я по велению одноглазого вторую жизнь подряд живу. Поэтому слушай и помалкивай, пока советы не спрошу. — Ты чего, брат? — спросил Рольф, удивленно глядя на него. — А надоело мне это нытье. За что не возьмись, все не по ним. «Сказано же, смотрите, слушайте и помогайте, остальное я сам придумаю. Честно говоря, устал я, брат», — уже тише добавил Вадим, усаживаясь прямо на песок. «Вот в это я могу поверить», — задумчиво протянул Свен с пониманием, глядя на него. «Может, ты и прав. Не имею я права быть слабым. Не должен». Слав, Тор, дошло», — с довольным видом устало усмехнулся Вадим. «А на будущее запомните все. Любые разговоры на эту тему — только между нами четверыми». Никто, слышите вы, никто не должен этого слышать. Помните, что теперь на наше место очень много желающих найдется, даже несмотря на все обещания и клятвы. Это не они такие, это жизнь такая. После этого памятного разговора работы по обустройству фьорда начали вестись с удвоенной энергией. Сам Вадим, по общему согласию отстраненный от простой работы, то и дело подкидывал северянам новые способы приема, значительно облегчавшие им труд. Пользуясь тем, что древесины хватает, он быстро соорудил пилораму, которую приводила в движение огромное колесо. По деревянному настилу рысью бежали двое молодых парней, вращая колесо. Оно и крутило эксцентрик, и очень скоро среди молодежи возникло своеобразное соревнование, кто дольше продержится на этой беговой дорожке. Главным в этом деле было как следует разогнать колесо, дальше проще. Увидев, как быстро было распущено на доске длинное бревно, Своейн удивленно покачал головой и, искуско взглянув на Вадима, проворчал. «Может, ты еще и оружие придумать можешь?» «Зачем тебе оружие?» — недоуменно поднял брови Вадим. «Да из-за твоей идеи с засадой на Рыжего. Ты пойми, Валдин, у него же сила. Даже 15 кораблей — это больше семи сотен воинов, а нас едва ли две сотни наберется. «Ничего. На нашей стороне неожиданности мозги. «Думать будем. Сидеть и думать, как сделать так, чтобы его сила против него же обернулась». «Как такое может быть?» — усомнился Свейн. «Может», — усмехнулся Вадим. «Сколько отсюда до Бухты Рыжего добираться?» «Ну, если сейчас и просто идти, то за две седмицы доберешься, а если зимой по снегу да на лыжах, то за полторы управишься», — подумав, ответил Свейн. «А зачем тебе это?» По-моему, будет лучше, если мы встретим их на полпути и будем старательно мешать идти к нам в гости. Но ведь тогда они поймут, что это мы. Нет, мы сделаем это так, чтобы они не знали, кто и как это делает. Разве так бывает?» — растерялся Свеин. «Бывает. Ловушки на пути, волчьи стая, оголодавшие на глубоком снегу, ямы, припорошенные снегом. Мало ли препятствий может возникнуть на неизведанном пути. Ты же сам говорил, что в это место никто не ходит». Проклятье, а ведь ты снова прав. Я даже знаю, как можно собрать в одном месте сразу несколько волчьих стай, — радостно сверкнув глазами, ответил Ярл. — Думаю, знаешь, и не только волчьих. Мы же на север, брат. Что еще можно вытащить на свет ради такого развлечения? Подумай. — Медведей в этих местах мало, а вот росомахи в спячку не впадают и даже опаснее волков будут, особенно если разозлить или во время гона застать. Вот и спроси своих ребят, как это можно сделать, а я пока метателями займусь. Уверенно улыбнулся Вадим и, больше не говоря ни слова, отправился по своим делам. Новоселье они отмечали с размахом. Привезя в новые дома все свои семьи, они устроили первый, самый грандиозный в жизни Вадимы пир. С песнями, плясками, грубыми шутками и старым добрым мордобоем. Самое смешное, что после драки бойцы, дружно отмыв кровь с разбитых лиц, отправлялись пить мировую. В общей сложности три клана умудрились выпить почти весь зимний запас вина и медовухи. В сарае, отведенном под винный погреб, нетронутым оставалось только пиво. Перед самым сезоном штормов они успели еще раз сходить к берегам Нормандии, закупив продуктов и пополнив запасы вина, поставить корабли на зимовку. Зима выдалась снежной, и очень скоро фьорд и вся тундра покрылись белым ковром. С наступлением холодов Вадим начал готовить стрелков, установив метатели на двух скалах. С этих позиций стрелки просто царствовали над прилегающей к фьорду территорией. Каждое утро, невзирая на погоду, он выводил парней, тщательно отобранных из команды Свейна, на скалы и, приказав мальчишкам на лыжах устанавливать мишени, как бог на душу положит, заставлял их стрелять. Вскоре парни начали попадать из метателей в мишень четыре раза из пяти. Если вспомнить, что прицелов и тому подобных дальномеров еще не существовало и в помине, то можно было смело сказать, это отличный результат. Вадим сразу объяснил парням, что подобная меткость нужна для того, чтобы не уничтожать всех подряд, а выбивать противника выборочно. Как он и обещал Свену, в команду стрелков вошли только воины из экипажа «Акулы». Упрямые северяне, небольшие любители новинок, не особо рвались учиться, поэтому выбор Вадима был воспринят спокойно. Наконец пришло время спустить медведя с поводка, как высказался Рольф, внимательно выслушав идею Вадима. Вызвав к себе Гюльфи, с которого давно уже сняли ошейник, Вадим выдал ему мешок с припасами усадив перед собой, решительно сказал. «Здесь твои припасы на дорогу. Туда и обратно, если, конечно, ты решишь вернуться. Но помни, дорогу сюда знать не должен никто. Но если спросит, можешь смело сказать, где мы устроились. Тебе не поверят, так что будь к этому готов». И помни, если решишь вернуться, я буду рад. Но если останешься с Рыжим, больше пощады не будет. Тогда постарайся больше нам не попадаться. — Я вернусь, Валдин, — ответил юный богатырь, глядя ему в глаза преданным собачьим взглядом. — Я обязательно вернусь. Знаешь, мне в первый раз в жизни было так интересно жить рядом с кем-то. Раньше я мечтал быть просто воином, но теперь я хочу знать больше. — Знать больше? — удивленно переспросил Вадим. Признание парня прозвучало для него как откровение. То, что ему понравилось познавать новое, очень обрадовало Вадима, но это не значило, что парень сможет вернуться. Помимо желаний самого Гюльфи, были еще планы Рыжего и его присных. Но сообщать об этом парню Вадим не мог. Если парень откажется идти, то вся его затея пойдет прахом. Оставалось только надеяться, что парень выживет. Отпустив Гюльфи, Вадим попросил Свейну установить на самой высокой скале дежурство для постоянного наблюдения за приходящими со стороны суши. От заявления, что в эти места никто не суется, он только отмахнулся, ответив, что все когда-то случается в первый раз. Понимая, что спорить с ним бесполезно, Свейн назначил очередность, и с этого дня на скале постоянно кто-то дежурил. В тот день Никодим с самого утра только и делал, что носился по всей бухте, выполняя поручение конунга. Пробегая мимо приземельства, словно вросшего в землю дома, раб неожиданно услышал женские вопли и возбужденные мужские голоса. Быстро подобравшись к крошечному окну, Никодим старательно прислушался к разговору. К его огорчению было плохо слышно ничего не видно. Потихоньку проткнув пальцем бычий пузырь, которым было затянуто окно, он заглянул вовнутрь и присмотревшись, не поверил собственным глазам. Рядом с довой Гефион стоял молодой бугай по имени Гюльфи, пропавший прошлой осенью вместе с двумя кораблями. Теперь, когда стало видно, но не слышно, Никодим начал поочередно прикладывать к дырке то глаз, то ухо, пытаясь понять, как такое может быть и откуда он взялся. Так, ничего толком и не узнав, рап отошел от окна и, выбравшись на протоптанную дорогу, припустил бегом, торопясь побыстрее доставить новость своему хозяину. Олаф Рыжий, как всегда, пребывал в дурном расположении духа. Ворвавшись в хозяйский покой, Никодим привычно увернулся от запущенной ему в голову кружки и, быстро поклонившись, заговорил. «Господин, бухту вернулся один из тех, кто ходил на пропавших осенью кораблях. Большой Гюльфи, сын вдовы Гефион. Он пропал вместе с теми кораблями, а теперь появился здесь». «Ты в своем уме раб?» – мрачно уставившись на него, спросил Олаф. Как это может быть? Человек пропал вместе с кораблем, а потом появляется дома? Но это правда, господин. Он здесь, в доме своего клана. Просто отправьте слугу и позовите его сюда. У него и спросим, как он выжил. Зови мальчишку. Нехотя буркнул Олов, все еще не веря слуге. Вскоре перед великим и ужасным конунгом смущенно топтался огромный парень, не зная, куда девать руки и что делать с шапкой. Внимательно рассматривая парня, Олаф молчал, пытаясь решить, с чего начинать разговор. На выручку ему, как и всегда, пришел Никодим. Высунувшись из-за хозяйского плеча, поскольку он всегда боялся таких больших мужчин и чувствовал себя рядом с ними неуютно, раб спросил, стараясь подражать интонациям хозяина. — Расскажи своему императору, как случилось, что ты так долго отсутствовал на службе куда подевались два его корабля? — Вот оно, Ули, — буркнул Гюльфи. У Ютландии мы корабль Свейна Акулеву зуба увидели и решили напасть. Не знаю, как у них это получилось, но парни Свейна сумели оба корабля на дно пустить. Я один и выжил. Из воды выловили, когда замерз почти. С тех пор я у них слугой был. А где они обосновались? Спросил Олаф. В бухте фьорда каменного тролля. Что? завопил Олаф, вскакивая на ноги. Это убыть не может! Это проклятое место, там никто не живет. Теперь живет. пожал плечами Гюльфи. «У Свейна какой-то книгачей есть. Он что то придумал, а Рольф сделал. В общем, теперь этого Рольфа зовут убийцей тролля. Я сам голову того чудища видел». «Рольф? Что это за Рольф?» — растерянно спросил Рыжий. «Кажется, я знаю, о ком он говорит», — задумчиво протянул один из собравшихся ярлов. «Огромный мужик одним ударом человека пополам секиры разрубает. Сила немерены. — Это точно, — поддержал его Гюльфи, — сил у него даже больше, чем у меня, а я с шестнадцати лет в своем клане самым здоровым был. Наивная похвальба рассмешила Рыжего, одновременно с этим заставив задуматься. Если даже стоявший перед ним богатырь так запросто признавал, что тот человек сильнее его, то получалось, что там вообще настоящий гигант. — Этот Рольф действительно так велик? — настороженно спросил Олов. Не то слово, скала, а не человек, — восторженно закивал Гюльфи. «И ты видел голову каменного тролля своими глазами?» «Вот этими самыми», — ответил парень, пальцами тыча себе в лицо и чуть не выколов от избытка эмоций собственный глаз. «Значит, в каменном тролле поселились», — задумчиво протянул Олов. «Ага, там», — снова кивнул Гюльфи. «Прошу, иди, только скажи сначала, что дальше делать собираешься». «Я слово дал, так что с матерью побуду, седмицу и обратно пойду», — вздохнул парень. — Слово? Обратно? — переспросил Олов. Решил в слуге податься, парень? — Слово воина дороже золота и крепче стали, — насупился Гюльфи, которому насмешки конунга не понравились. — Что ж, жизнь твоя и решать тебе, — усмехнулся Олов. Его разозлил ответ юноши, но спорить с ним он не собирался. Совсем по-другому повели себя сидевшие тут же ярлой. Ответ Гюльфи явно пришелся им по душе. Услышав его слова, они дружно закивали головами, одобрительно переглядываясь. Впрочем, Олов мог их понять. Иметь в своей дружине такого богатыря, умеющего держать данное слово, было мечтой любого из них. Отпустив парня, Олов вопросительно посмотрел на своего раба и, помолчав, тихо спросил. — Ну что думаешь, может, стоит приказать схватить этого бычка и допросить как следует? — А зачем? — хитро прищурившись, спросил Никодим. Слухи о его приходе уже по всем кланам разнеслись, и если схватим его, начнутся вопросы и пересуды. Кроме всего прочего, если он не вернется, акули зуб насторожиться ведь парень слово воина дал. Пусть идет, заодно и узнаем, правду ли он сказал. И как ты ту узнаешь? Пустим по его следу наших людей. Они и проследят, но ну и пронюхают, как в этот фьорд незаметно пробраться можно. Так и сделаем. А потом вырежем всю эту мразь. Этот Свей насмелился просить у меня мою дочь. «Грязный нищий бродяга осмелился требовать себе в жены мою дочь!» «Не стоит так сердиться раньше времени, господин. Придет время, и вы сами лично уничтожите его. Я даже знаю, как сделать так, чтобы он никогда не попал в Вальхаллу». «Хорошо, займись этим». «Не я, господин. Это сделайте вы сами, своими руками. Я научу вас, как это сделать, и тогда вы будете сидеть в кресле, попивая вино, а ваш враг будет корчиться от боли у ваших ног». Он сдохнет, так и не обнажив меча, а значит, никогда не будет пировать чертога Ходина. «Если ты поможешь мне сделать это, я подарю тебе свободу, раб», — пообещал Олов. «Благодарю вас, господин, но этот поход вам придется совершить самому. Я раб, а значит, никто из ваших врагов не должен знать, что Олов Рыжий прислушивается к словам презренного. Это может уронить ваше достоинство», — быстро ответил Никодим. Он уже успел просчитать все выгоды, которые мог получить от долгого отсутствия конунга. У него уже все было готово к побегу. Оставалось только погрузить в самолично построенную филюгу золота из имперской казны, и можно было выходить в море. Главным теперь было не торопясь потихоньку подвести этого глупого варвара к мысли, что присутствие в походе раба не просто нежелательно, а даже вредно. Отлично зная, как рыжий беспокоится о том, что подумают о его действиях другие правители, Никодим принялся выстраивать все свои фразы и советы так, чтобы хозяин принимал их как свои собственные. Очень скоро все вышло так, как хотел слуга. За Гюльфи была установлена постоянная слежка, и через седмицу пятеро воинов ушли следом за ним в тундру. С этого момента Олаф принялся лично отбирать воинов, которые отправятся с ним в этот поход. По совету Никодима он отбирал только тех, кого знал уже много лет и кто происходил родом из его собственного клана. Никому из посторонних Олов после побега Брока не доверял. Еще через Луну три сотни воинов на лыжах вышли из бухты и отправились вдоль побережья на север. Возвращение Гюльфи стало приятной неожиданностью для Вадима. Он знал одну простую, но очень правильную истину: хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но в этот раз все прошло так, как парень не планировал. Во фьорд каменного тролля он вернулся усталым, но счастливым. Теперь, когда его мать знала, что он жив и здоров, Гюльфий мог посвятить себя обучению, о чем он сразу заявил Вадиму, едва успев рассказать о своей встрече с конунгом. Внимательно выслушав парня, Вадим попросил Свейна усилить посты наблюдения на скале и принялся готовиться к решающему бою. Увидев его приготовление, Гюльфи сразу принялся задавать вопросы, и Вадиму не оставалось ничего другого, как честно рассказать парню, что использовал его как приманку. Услышав, что им так бессовестно воспользовались, юный богатырь в сердцах разнес ударом кулака в щебень ближайший булыжник и, помолчав, с возмущением сказал. «Вот уж от кого не ожидал такой подлости, так это от тебя, Валдин». «А в чем ты видишь подлость, малыш?» — спросил Вадим, жестом удерживая побратим от воспитательных мероприятий. «Почему ты не сказал, что они будут следить за мной? Почему не предупредил, что меня могут схватить?» «А что бы ты сделал, если бы я предупредил тебя? Отказался идти? Ты не послушал меня, когда я сказал, что ты не доберешься сюда с острова Кельтов. Голова у меня иногда до сих пор гудит. А уж здесь ты и подавно меня не послушал бы, так что считай это еще одним уроком. И запомни на будущее». Я не хочу причинить тебе вред, и если даю совет, то его лучше послушать и сделать так, как я говорю. — Это правда, парень, даже я его слушаю. А уже мне беречься, в общем, сам понимаешь, — проворчал Рольф, пожимая плечами. Поднявшись, гигант молча положил на валун булыжник, размерами значительно превосходивший тот, что разбил Гюльфи, и одним резким ударом кулака развалил ее на две части. — Ну ты меня понял. Добавил он и легко зашагал в сторону дома. Поежившись, Вадим закутался в свой меховой плащ и, улыбнувшись парню, сказал. «Забудь эту историю. Жив, здоров и ладно. А Рыжий всегда под лицом был». «Там не столько Рыжий, сколько раб его, подлец», — неожиданно ответил парень. «Что за раб?» — насторожился Вадим. «Никодимом зовут. Все вопросы мне хитро задавал, спрашивал, что да как. Сам Рыжий больше молчал да слушал». — Никодим, — говоришь, — судя по имени Грек или Ромей, — это уже опасно, — задумчиво протянул Вадим. — Чем это? — не понял Гюльфи. — Эти народы на интригах до да разных хитростях уже стаю собак съели. Если рыжий его слушает, то от них можно любых подлостей ожидать. — Так чего тогда делать? — растерялся Гюльфи. — Тебе все время быть на виду, парням на скале в шесть глаз смотреть, а мне сидеть и думать, — усмехнулся Вадим. Больше всего его настораживал тот факт, что караульщики так и не заметили, шел кто-то следом за парнем или нет. Службу свою воины на скале несли спустя рукава. Не раз, поднимаясь наверх, Вадим заставал их за душевной беседой с флягой вина в руках. Судя по всему, воины из пришлых кланов считали его приказ простой блажью человека, плохо знакомого с привычками северян. Сам Вадим отлично понимал, что сидеть на продуваемой всеми ветрами скале в мороз занятие не самое приятное. но это не значило, что к порученной службе можно было так относиться. В конечном счете все его задумки о дорожных каверзах таковыми и остались. Теперь им оставалось только надеяться, что команда Рыжио выдаст себя раньше, чем решит напасть на поселение. Это случилось ранним утром. Еще было темно, когда Вадим осторожно разбудил все тот же Гюльфи. Спросой не увидев склонившуюся над ним физиономию, Вадим тяжело вздохнул и, приподнявшись на локти, тихо проворчал. Сначала моим кошмаром был Рольф, но, похоже, ты решил сменить его. Что там опять случилось? — Люди. — Какие люди? Где? — моментально насторожился Вадим. — В тундре, за фьордом. — Много? — Не знаю. Их Свен увидел, но посчитать не получилось. Темно ведь еще. — А какого иблиса Свен на скале делал? — оторопел Вадим. — Они там в кости резались. Он по нужде отошел и увидел. — Смущенно пояснил парень. — Проклятие. — Срочно поднимай с тащи на скалу ящики с греческим огнем. Только осторожно. И скажи этим болванам, чтобы погасили факел. Его аж как маяк видно. — Они с собой только маленький фонарь взяли, тот, из которого свет с одной стороны льется, — ответил парень. — Все равно пусть погасят. Свет от снега отражается, — рыкнул Вадим. Быстро натянув сапоги, он растолкал Юргена и Брока и, в двух словах описав ситуацию, выскочил на улицу, на ходу кутаясь в меховой плащ. Вскоре все поселение кипело, как забытый на очаге котелок. Разбуженные воины, привычные к разным жизненным перипетиям, выскакивали из домов с оружием в руках и тихо, без суеты, разбегались по давно уже распределенным местам. Многие сжимали в руках боевые луки. Глядя на эти приготовления, Вадим тяжело вздохнул, мысленно проклиная человеческую беспечность, и, настроив метатель, принялся привязывать к стрелам горшки с адской смесью. Лезть на раньше времени он не собирался, но и пропустить момент атаки тоже не мог. Наложив стрелу на ложу, он развернул метатель в сторону тундры и, усевшись поудобнее, принялся ждать. Небо начало сереть, когда Вадим наконец сумел разглядеть противника. Около четырех сотен воинов в полном боевом облачении выстроились в широкий клин, на острие которого стоял могучий, рыжебородый воин. Напрягая зрение, Вадим попытался как следует его разглядеть, но так, ничего толком и не увидев, бросил это занятие. «Чего не выжидают?» — подумал Вадим, не сводя глаз с воинов. Словно в ответ на его мысли, стоявший на острие клина воин вскинул над головой меч и, издав яростные вопли, ринулся в сторону поселения. Следом за ним ринулись и остальные, ответив вождю воплем, потрясшим скалы. Быстро наведя метатель прямо в середину клина, Вадим выдернул стопор. На благородство и реверанса времени не было, пришельцев было в два раза больше, чем поселенцев. Громкий взрыв разметал бежавших воинов, заставив их сбиться с шага и начать оглядываться в поисках нового противника. Выстрел Вадима послужил сигналом для остальных стрелков. Через несколько секунд среди нападавших раздались новые взрывы, которые перекрыли крики сгоравших заживо. Самое страшное в этой адской смеси было то, что погасить ее было практически невозможно. У Вадима сразу возникли ассоциации с Напалмом, но он, усилием воли, подавив не к месту всплывшие воспоминания, сосредоточился на стрельбе. Стрелки быстро возвели своего рода заградительный огонь, и рыжебородый вожак подал сигнал к отходу. Подозвав к себе Свена, Вадим приказал ему пересчитать лежавшие на снегу фигуры, и, услышав, что за несколько залпов было уничтожено восемь десятков воинов, удовлетворенно кивнул. Первая атака была отбита, теперь оставалось дождаться ответных действий. Подозвав к себе Гюльфи, он отправил ее к Свейну с просьбой оставаться на месте. Губить людей в дурной мясорубке Вадим не хотел. Очевидно, сам Ярл придерживался того же мнения, потому что вернувшийся парень, ехидну усмехаясь дословно пересказал ответ Свейна. «Сам знаю. Сиди себе на скале и дело делай». Усмехнувшись, Вадим удовлетворенно кивнул и, ткнув локтем в бок стоявшего рядом с Свена, спросил. «Ну что там?» «А, ничего. Стоят, ругаются». Равнодушно пожал плечами парень. С чего ты взял, что ругаются? Засомневался Вадим. А руками сильно машут и за грудки друг друга хватают, поведал глазастый паршивец. Я тебе когда-нибудь в глаз заеду, засранец, рыкнул Вадим, прячу усмешку в уголках губ. Вот и делай после этого княгачеем, добро, не остался в долгу Свен, продолжая всматриваться в толпу воинов. Ожидание затянулось, когда от кучи нападавших отделился все тот же рыжебородый воин и решительно зашагал в сторону поселения. Насторожившись, Вадим быстро навел метатель на остальных, но, сообразив, что они находятся вне зоны досягаемости, со вздохом выпрямился. «Не добросит», — выдохнул он, продолжая наблюдать за подходящим воином. Немного погодя, он сумел разглядеть, что рыжебородый подходит к поселению без щита и без оружия. На языке северян это значило, что подходивший хочет говорить, а не драться. Дав ему дойти почти до самого спуска в бухту, Вадим наложил на ложе обычную стрелу и, выдернув стопор, всадил ее прямо у ног воина. Все было ясно без слов, дальше ему идти не следовало. Оставив метатель на Свена, Вадим чуть не кубрем скатился со скалы и бегом кинулся туда, где, по его разумению, должен был находиться Свен. Ярло он застал за минуту до того, как он вышел навстречу Рыжебородому. Ухватив его за локоть, Вадим быстро спросил. — Это и есть Олаф Рыжий? — Он самый. Узнай, чего он хочет, и скажи, что говорить с ним ты будешь, только когда рядом будут все воины, его и наши. — Это еще зачем? — удивился Свин. Он сильно тебя ненавидит и может пустить в ход какой-нибудь трюк. Его раб, Грек, вполне мог научить его такому. Я должен быть рядом с тобой, чтобы разгадать его. — Хорошо. «Скажу, как ты хочешь», — кивнул Ярл с заметным сомнением в голосе. Поднявшись к выходу, Свейн развел руки в сторону и решительно зашагал навстречу Рыжему. Стоя на тропе, Вадим внимательно наблюдал, как воины сошлись, и между ними завязался разговор. Потом Свейн махнул рукой, развернувшись, зашагал обратно. Едва дождавшись, когда Ярл скроется с глаз противника, Вадим вцепился в него мертвой хваткой. «Что он сказал?» Заявил, что готов говорить со мной, не хочет больше попусту губить воинов. — И ты поверил, где он хочет говорить? — быстро спросил Вадим. — Решили развести костры прямо там, где встретились. — Да чего ты суетишься, Валдин? Не станет он в драку лезть, если сам разговор разговоре просил. — Дело не в драке, — покачал головой Вадим. Чует мое сердце, он что-то задумал. Он в очередной раз ощутил то, чего никак не мог описать словами, но всегда знал, что что-то должно случиться. Это чувство давно не посещало его, но Вадим, движимый каким-то звериным чутьем, отлично знал, что пришло оно не просто так. Не зная, как все это объяснить, Вадим попросту ухватил Ярла за пояс и, подтянув, поближе прошипел. «Делай, что говорю. Нутром чую, он что-то задумал». «Ладно, как скажешь», — вздохнул Свейн, пристально посмотрев Вадиму в глаза. Даже этот грубый варвар отлично понимал, что глупо спорить с человеком, который не раз спасал тебе жизнь благодаря своим навыкам. Кивнув, Вадим отпустил его, отпрянув, спросил. — Кто будет костры готовить? — Они, зато вино наше. — Нашел чему радоваться, на такую ораву вина не напасешься, — проворчал Вадим. — Зато в него никто отравы не насыплет, — усмехнулся в ответ Свин. Отравить и по-другому можно, — отмахнулся Вадим. Поднявшись на тропу, он внимательно следил, как пришельцы собирают дрова для долгих разговоров и устанавливают в круг валуны, которые должны были заменить переговорщикам стулья. Содрогнувшись от перспективы провести на промерзшем камне несколько часов, Вадим вернулся в дом и, достав из мешка бронзовый кинжал, подарок старика снова вышел на улицу. Идти на переговоры с оружием считалось грубостью, но кинжал за поясом, тем более подарок, не возбранялся. Положив секиру так, что в любой момент можно было подхватить ее на ходу, сбегая по тропе, Вадим внимательно осмотрелся и, убедившись, что все воины готовы к бою, мрачно подумал. «Сегодня все должно решиться. Или мы их, или они нас». Его раздумье неожиданно прервала рабыня. Налунга, осторожно подобравшись к хозяину, легонько тронула его за рукав, привлекая к себе внимание, и, вздохнув, тихо спросила. «Хозяин, вы тоже пойдете туда?» «Конечно», — кивнул Вадим, продолжая раздумывать над событиями. «Тогда я должна быть рядом с вами». «Ведь вы там будете пить вино?» ты еще обуза на мою голову», — подумал Вадим. В этот момент все вокруг словно замерло. В мозгу Вадима пробежала странно знакомая щекотка, и неожиданно услышал гулкий глубокий голос. «Возьми девчонку! Пригодится!» После этого все так же неожиданно пропало. Вздрогнув, Вадим растерянно посмотрел на рабыню, неопределенно пожав плечами, спросил. «Ты это слышала?» «Что именно хозяин?» — осторожно переспросила девушка. «Неважно, забудь. Оденься теплее. Говорить нам придется долго». Кивнув, налонго сломя голову, кинулась в дом. Благодаря заступничеству Вадиму у девчонки не имелись и шерстяные штаны, и меховые безрукавки, даже плащ из лисьих шкур, выгодно оттенявший ее черную кожу. Бросив очередной взгляд на готовящееся место сбора, Вадим понял, что все уже готово, и вздохнув, негромко окликнул Свейна. Поднявшись к Вадиму, тот задумчиво посмотрел на уже горевшие костры и, вздохнув, тихо сказал. «Ну, помоги нам, Тор. Пошли!» Из бухты по тропе один за другим начали подниматься ярлы, кормчие воины. Свейн решил привлечь к разговору, помимо обычной тройки, Вадима, Юргена и Рольфа, Брока, его второго капитана и двух кормчих. Рядом с Рыжим, кроме его слуг, были только трое. По рассказу Юргена, самые преданные его прихвостни. К удивлению Вадима, Олов Рыжий оказался высоким мужчиной с отлично развитой мускулатурой и надменным, можно сказать, благородным лицом. Такое несоответствие внешности и дел несколько обескуражило Вадима, но вспомнив, что находится здесь не для развлечения, он быстро вернулся к наблюдению. Воины расселись вокруг костра, и Олов мрачно покосившись на ушедших от него воинов, громко сказал. «Я смотрю, вы хорошо приготовились к возможным неожиданностям». Ваши огненные игры сильно испортили мне настроение. — Это было только начало, — усмехнулся в ответ Вадим, специально влезая в разговор раньше Свейна. Ему нужно было вывести противника из равновесия. — Это кто? — спросил Олов, поворачиваясь к Свейну. — Мой книгачей, — коротко пояснил Ярл. — И ты позволяешь рабу влезать в твой разговор? — А кто сказал, что он раб? — усмехнулся в свою очередь Свейн. Здесь нет рабов, только рабыни и несколько слуг. — Вот как? Значит, за тебя сражаются даже чужеземцы? — А какая разница, откуда человек, если он хороший воин и верен своему слову? — спросил Свен. Такого ответа Олаф явно не ожидал. Помолчав, он медленно огладил бороду и задумчиво продолжил. — Ладно, это твой книгачей, тебе решать, что с ним делать. А нам пришло время решить, как жить дальше, тебе и мне. А чего тут решать? В Нордхейме места всем хватит. Ты живешь в своей бухте, мы здесь, и никто никому не мешает. Снова лес, Вадим. Свен поддержал его коротким кивком головы. Заметив движение ярла, рыжий всем телом развернулся к нему и, делая вид, что не замечает, Вадима продолжил. Ты оскорбил меня, Свен, акулий зуб. Но сейчас я готов забыть ту историю и заключить с тобой мир. Не стану врать, что это навсегда, но сейчас мне не нужна эта война. Придет время, мы сойдемся, но не сейчас. А с чего вдруг не сейчас снова лес, Вадим? Что мешает? — Ты мне надоел, раб. Я разговариваю с твоим ярлом, и не с тобой. Придержи язык, пока я не приказал вырезать его тебе, — зарычал Олаф. Именно этого Вадим и добивался. Взмыв с места, он одним движением отбросил плащ и громко, так, чтобы его слышали воины обеих сторон, ответил. — Ты уже второй раз осмеливаешься называть меня рабом, Олаф Рыжий. Мне плевать, кто ты, ярл, конунг или простой воин. — С тобой, — говорит Валдин Книгачей, — если ты не в состоянии запомнить это, то мне жаль воинов, которые идут за таким глупцом. Разом переменившись в лице, Олов начал медленно подниматься. Вадим добился того, чего хотел. Теперь этот варвар, забыв о своих прежних планах, мечтал только о том, чтобы вцепиться в горло противнику, и противником этим был он, Вадим. — Хочешь сойтись со мной в поединке чести? — Продолжал орать Вадим, отступая в сторону на утоптанную площадку. Неожиданно Рыжий словно опомнился и, взяв себя в руки, ответил, медленно усаживаясь обратно. «Нет, поединок мне не нужен. Я звал Свейна не за этим». «Тогда зачем?» — спросил Вадим, забирая свой плащ у Рольфа. «Мне нужна та штука, что так сильно взрывается и так яростно горит. Где ты достал ее?» — повернулся он к Свейну. «Это все он», — коротко ответил Ярл, ткнув пальцем в Вадима. Нашел, купил, сделал. Я только выдал золото. «Разве не ты решаешь, что нужно твоему клану, а что нет?» — с сомнением спросил Олов. «Я? Но зачем кормить книгачей, если он не думает, как усилить клан? Так что я разделил эти заботы. Он торгует, придумывает и делает, а я смотрю, слушаю, и если мне нравится, даю деньги на задуманные. «Так значит, ты богат? Если да, то почему не хочешь уплатить назначенную виру и жить, как все?» — спросил Олов в глазах которого сверкнул алчный огонек. «Как все это, как те ярлы, что с трудом переживают зиму?» — не удержался от шпильки Вадим. «Как все это, не прячась от меня?» — сквозь зубы процедил рыжий. «А с чего ты взял, что я прячусь?» — очень убедительно удивился Свейн. «Мне нет нужды прятаться. И потом, захоти я скрываться, разве позволил бы пареньку уходить к матери? Я же знал, что ты за ним пойдешь». Не ожидавший такого ответа Олов только недоуменно заморгал, не понимая, что происходит. Вот теперь в дело пора было вступать Вадиму. Притворно зевнув, он повернулся к Свейну и с усмешкой сказал. — Ярл, может, нам домой вернуться? Этот рыжий, по-моему, сам не знает, чего от нас хочет. — Я знаю, чего хочу, — огрызнулся Олов. Сейчас мне нужно, чтобы вы сидели в своем фьорде и не высовывались. Торгуйте на юге, воруйте, делайте, что хотите, но здесь я не хочу больше слышать о вас. «А чем ты убедишь нас, что завтра снова не нападешь?» — спросил Свен. «У вас есть то, чего нет у меня. Это и есть главное убеждение. Я не собираюсь терять воинов просто так. Прикажи принести вина. Мы заключим договор до следующей зимы. Вы не входите в мои земли, а я не трогаю вас». «А что будет дальше?» — задумчиво спросил Свейн, не трогаясь с места. «Это одному Тору известно. Но сейчас я хочу избежать удара в спину». — Что ж, до следующей зимы срок вполне подходящий, — кивнул Свейн и, повернувшись к воинам, стоявшему у тропы, сказал, — прикажите там девкам принести вина. Немного погодя, у костра появилась на налунга, несшая на плече внушительный мех с вином. Радостно улыбнувшись, рыжий сделал своим слугам знак, и те быстро поднесли к костру кожаный мешок. Разлезав горловину, Олов запустил в мешок обе руки и, достав из него пару роскошных кубков, проговорил. — Десять таких кубков мне подарил один король бриттов. Я пью из них только в особых случаях. Таких, как этот. Давай скрепим наш договор твоим вином из моих кубков. И я оставлю один из кубков тебе в знак того, что наш договор состоялся. — Если хочешь узнать, что так сильно горит, тебе придется пить не только со мной, но и с моим книгачеем, — усмехнулся в ответ Свейн. Мрачно скривившись, Солов достал из мешка еще два кубка и молча вручил их Вадиму и Юргену, проворчав. «Дорогой подарок, но мои дела мне дороже». Налунга аккуратно разлила вино по кубкам, и воины уже приготовились скрепить договор вином, когда девушка вдруг, отложив мех, выхватила у Вадима кубок и, глотув из него, с поклоном вернула обратно. «Это еще что такое?» — опешил Рыжий, быстро поднимаясь на ноги. Его реакция насторожила Вадима. Бросив взгляд на кубок у себя в руке, он задумчиво посмотрел на своего ярла и, отставив кубок в сторону, громко сказал. «Погодите пить, друзья, тут что-то не так». «Что тут может быть не так?» — чуть не взвыл Олов, демонстративно выпивая вино из своего кубка. Подняв оставленный на лунгой мех, Вадим выдернул пробку и, глотнув прямо из горлышка, ответил. «В этом вине я уверен, но я не уверен в кубках, который ты привез». Шагнувшие было к ним воины рыжу, в нерешительности замерли, сосредоточенно прислушиваясь к разговору. Обвинение было слишком серьезным, чтобы оставить его без внимания. Понимая, что должен как-то подтвердить свои догадки, Вадим поднял кубок, из которого пила на лунга, и, протянув его рыжим, добавил. «Я доказал, что вино чистое. А теперь ты докажи, что эти кубки не смазаны ядом. Глотни вина отсюда». Замерев, рыжий мрачно косился то на протянутый кубок, то на Вадима, то на своих людей. Даже он отлично понимал, что воины не простят ему подобной выходки. Даже у самых преданных воинов понятие о чести может перевесить желание следовать за своим конунгом. Молчание затянулось, и атмосфера у костра сгустилась до грозовой. В этот момент Налунга, вдруг странно содрогнувшись, схватилась за живот и медленно осела на снег. вот теперь всем стало все ясно яростно зарычав, вадим выплеснул вино из кубка в лицо рыжму и метнувшись к девушке подхватил ее на руки осторожно уложив рабыню на снег он отбросил капюшон с ее головы и тихо спросил расскажи мне что ты чувствуешь я попробую тебе помочь девочка но вместо слов из горла девушки вырвался только хриплый стон очередная судорога скрутила ее тело жестким спазмом завязывая мышцы в узлы и Вадим успел разобрать только последние слова. — Он обещал, что я вернусь домой. Опустив ее в снег, Вадим медленно выпрямился и, с ненавистью посмотрев на Рыжего, сказал. — Вот теперь не будет даже поединка чести. Я забью тебя голыми руками, как бешеного пса. Дерись, мразь, или сдохнешь! Его злость в одно мгновение превратилась в бешеную холодную ярость. Теперь ему было наплевать, как силен этот рыжий как много он привел с собой воинов. Он хотел только одного — убить его. В тот момент Вадим и сам не понимал, с чего вдруг так завелся, но останавливаться не собирался. Наплевав на мороз, он сбросил плащ, меховую безрукавку и, выхватив кинжал, шагнул к колофу. Увидев в его руке такое необычное оружие, рыжий презрительно усмехнулся и, выхватив длинный, шириной в ладонь кинжал, больше напоминавший короткий меч, фыркнул, обращаясь к Свейну. «Ты говорил, что богат, а сам не можешь даже приличное оружие своему книгачею купить?» «Вроде конунг, а сам дурак дураком!» Неожиданно громко усмехнулся Рольф и, пожав огромными плечами, добавил «Парни, к мне мою любимицу, на всякий случай. От этих рыжих любой гадости ожидать можно!» Слова гиганта прозвучало столько презрения, что пришедшие следом за Олофом воины невольно смутились и затоптались на месте. Поселенцы высыпали на край тропы и, уже не скрываясь, держали оружие в руках. Но драться ради подлеца никто не собирался. Понимая, что должен победить любым способом, чтобы хоть как-то восстановить утерянную честь, Олов сбросил с плеч плащ из горноста и, взмахнув кинжалом, выкрикнул. «Ты хотел драки, раб? Так иди сюда! Никто не скажет, что я побоялся драться с рабом только потому, что он раб! Иди, я проверю, какого цвета у тебя кровь!» Зло прищурившись, Вадим шагнул на утоптанную воинами площадку и, провернув в пальцах кинжал, ответил. «Гавкаешь ты громко, а теперь попробуй меня укусить, пес!» Зарычав от злости, Олаф Рыжий ринулся в атаку, замахиваясь своим кинжалом. Именно такой реакции ожидал от него Вадим. Презрительно усмехнувшись, он в последний момент сделал шаг в сторону, пропуская удар мимо себя, и коротким резким ударом располосовал противнику руку чуть выше локтя. Несмотря на кольчужные рукава, подарок старика с честью выполнил свою задачу. Гигант Рольф недаром так презрительно отозвался о мыслительных способностях Конунга. Прокованная бронза в купе с правильно нанесенным ударом ничем не уступала булатной стали, а уж наносить удары правильно Вадим умел. Рассказывая ему об особенностях ухода и использования этого оружия, Рольф сумел с грехом пополам объяснить, как именно нужно им орудовать. И вот теперь Вадим с успехом применял эти познания на практике. Шарахнувшись в сторону, Олаф растерянно покосился на залитую кровью руку. Такого он не ожидал, но он не стал бы конунгом, не научись управлять собой. К тому же, как и любой воин, Олаф умел терпеть и подавлять боль. Сообразив, что все не так просто, как казалось, он выставил перед собой кинжал и медленно двинулся по кругу. Снова усмехнувшись, Вадим медленно шаг за шагом начал приближаться к противнику, одновременно принимаясь играть кинжалом. Он знал, как завораживающе действует на северян это непривычная игра оружия. Вдобавок это сильно отвлекало противника. Заметив, что взгляд Олафа словно прикипел к кинжалу, Вадим сделал еще один шаг и, проведя очередной финт кинжалом, резко ударил его ногой в лицо. Оглушительно лязгнули зубы, и Олаф взвыл, прикусив себе язык. Колени Конунга странно подогнулись, и следующий удар отбросил его к самому костру. Колени Конунга странно подогнулись, и следующий удар отбросил его к самому костру. Кинжал Олафа отлетел далеко в сторону, а Вадим, заметив напряженные взгляды воинов рыжу, в очередной раз провернул свой кинжал в руке. Перехватив его за лезвие, он одним плавным движением перебросил оружие Рольфу, громко сказав, Против такого противника мне даже кинжал не нужен. Кое-как уняв головокружение и звон в ушах, Олаф утвердился на ватно подгибающихся ногах и, развернувшись, прошамкал кровавым ртом. — Убью! Зубами грызть буду! — Если будет чем грызть, — зло рассмеялся Вадим и, коротко разбежавшись, взвился в воздух. Вес тела, помноженный на скорость полета и силу удара, отбросили Олафа на несколько метров в сторону. Выпрыгнув ногами вперед, Вадим в воздухе развернулся, нанося удар не той ногой, которую обозначил противнику. С размаху ударившись спиной о камень, рыжий страдальчески застонал и, медленно перевернувшись, поднялся на четвереньки. В момент удара что-то тихо хрустнуло в его спине, и теперь тело плохо слушалось команд мозга. Понимая, что встать тому уже не суждено, Вадим решительно подошел к противнику и сходу нанес страшный удар в лицо. Тяжелое тело Рыжего подлетело в воздух и снова рухнуло на камень. Вадим остановился, ожидая хоть каких-то ответных действий, но Олаф тяжело ворочался в снегу, даже не делая попыток подняться. Мрачно качнув головой, Вадим подумал, пора заканчивать, и, шагнув к противнику, ухватил его за голову. Руки бывшего спецназовца привычно легли на затылок и подбородок противника. Приподняв его над землей, Вадим уперся коленом в спину Рыжего, и, мрачно усмехнувшись, громко сказал, «Я обещал убить тебя голыми руками. Я это сделаю». С этими словами он резким движением свернул Олафу шею. Крупное тело противника дернулось и обмякло. «Я всегда держу данное слово», добавил Вадим, медленно выпрямляясь. Наблюдавшие за происходящим войны мрачно переглянулись и тихо затянули долгую протяжную песню без слов. сунув руку в пояс вадим достал из потайного кармашка две золотые монеты и перевернув труп на спину положил их на глаза рыжему после чего медленно отошел к побратиму Рольф заботливо накинул ему на плечи отброшенный плащ и сделал гюльфи знак забрать тело погибшей рабыни после чего Свейн выступил вперед обвел воинов рыжего долгим задумчивым взглядом и громко сказал он повел себя подло но он был вашим конунгом похоронить его как положено А теперь возвращайтесь домой и живите так, как жили наши предки. То, что годится на юге, не будет работать у нас. Мы другие. Воины молча завернули тело конунга в плащ, и, не прекращая пение, медленно двинулись в обратный путь, неся тела убитых на сложенных щитах. Дождавшись, когда скорбная процессия скроется за сугробами, Вадим развернулся и устало побрел в бухту. Спустившись на пляж, он подошел к самой кромке прибоя И, вздохнув, мысленно произнес, «Я выполнил твой приказ одноглазый, и что мне делать дальше?» «Жить, приятель, просто жить. Придет время, мы с тобой весело попируем. А пока просто живи, ведь для тебя еще ничего не кончилось!» Услышал он в ответ гулкий мысленный голос и, зябко передернув плечами, потерян улыбнулся. Догнавший его Рольф осторожно тронул побратима за плечо и, дождавшись ответного кивка, спросил, — И что ты теперь делать будешь? Останешься с нами? — А куда я денусь? — грустно улыбнулся Вадим. — А что до того, что дальше? Так дальше все просто. Дальше будет жизнь, брат. Просто жизнь.